Голова четвертая. Выстрел в темноту. Айур стоял на крепостной стене и смотрел на свою столицу, как никогда напоминавшую подожженный муравейник. На извилистых улицах кипело непрерывное движение, народ стекался к воротам верхнего города. На миг Аюру показалось, что нижний город уже затоплен, Гибельные воды снесли ворота, прорвались внутрь и пожирают город. Улица за улицей, круша жилища, гоня перед собой пену и грязь. Вот так оно, наверное, и будет, — думал он, чувствуя, как вместо тревоги и стремления действовать уже подкрадывается то самое пугающее безразличие, которое он в последние дни наблюдал у дяди Тулума. Очень скоро. «Вот он, колдун, там, где толпа гуще всего», — произнес стоявший рядом с ним Сандар, словно выплюнул. «На руках его несут проклятого дива. Орут-то как? Отсюда слухать!» Золотистые глаза Ария сверкали яростным огнем, но на его лице не осталось и следа прежней красоты. Лоб и верхняя губа растечены, скула опухла, подбитый глаз почернел и заплыл голова жезлоносца в полудня порывисто шагнул к Аюру. «Дозволь, государь, я достану его отсюда, как только они выйдут на открытое место, солнцем клянуть! Сажу стрелу прямо в поганый рот, которым он народ смущает!» «Сандар, успокойся!» — проскрипел рашно. «Если простолюдины наставили тебе синяков, это еще не причина ему подобляться!» «Но переговоры с бунтовщиком и убийцей! Позор!» всё решено!» — оборвал его Аюр и повернулся к старому судья. «Мне по-прежнему не нравится место, избранное для переговоров. Разве не лучше было бы принять его в Лазурном дворце?» «Как верно говорит Маханвир Сандар!» — хмыкнул рашно. «Слишком много чести, бунтовщико!» кроме того азарни не согласился бы или хуже того согласился почему хуже а представь солнцелики если бы зарни вошел бы во дворец и не вышел оттуда старик повел рукой в сторону нижнего города уже к завтрашнему утру в столице не осталось бы ни единого живого ария ха вмешался сандар «Пусть попытаются подняться сюда. её забью телами грызиеда в тоннель смерти до самой крыши!» готов воевать против собственной страны, доблестный Маханвир? А готов ли, государь? Пока ведь никакого бунта нет. Есть лишь безмерное обожание Зарни, который, заметь, молчит и ни к чему не призывает». В таком случае вообще не следовало приглашать его в город, — заметила Айюр. — Солнцеликий, его никто и не приглашал, — злобно сказал Сандар. Колдун явился из леса во главе огромной толпы бьяров и здешних голодранцев. Жители Нижнего города встречали его у распахнутых ворот с гирляндами первоцветов и вопили от счастья. — Поверь, я там был! — — Вывел отряд на помощь городской стражи а она радуется колдуну вместе с прочими. Потом все дружно накинулись на нас, мы еле ноги унесли. — Еще повезло, — буркнул Рашна, покосившись на его распухшее лицо. — Если все так плохо, — с тревогой произнес Айур, — зачем, почтенный Рашна, ты согласился на встречу у внешних врат верхнего города? разве это не опасно? А кроме того, мне выйти навстречу какому-то гусляру. Все равно, что сразу признать поражение. Раш на око истины пожал плечами. — Почему поражение? Разве против нас кто-то воюет? Твои подданные солнцелики любят тебя, а еще они обожают пророков и безумцев. Помнишь, в прошлом году тоже объявился вещий чудотворец? точно был подтвердил сандар повсюду твердил что во всех бедах виноваты нагхи забыл как его светоч мысленно ответила юр ощутив внезапный приступ грусти светоч его звали а потом исчез так же внезапно как и появился добавил жезлоносец и через несколько дней о нем все забыли Закончил Рашна. «Тот пророк тоже умел увлечь толпу видениями гибели мира. Его влечения Накхов были на руку очень многим знатным ариям, недовольным их влиянием при дворе. Опрометчивое поведение благородного Ширама помогло им навсегда изгнать нахов из столицы, а затем и зараты «Ты ведь помнишь, что сделал тогда Ширам, государь?» «Начал войну», — мрачно сказала Юр. «Вот именно. Не повторяй его ошибок, Санцеликий. Не поднимай оружие, пока не исчерпаешь все возможности слова. Ты государь. Тебе мало чести прятаться от собственного народа». Ты выйдешь к подданным и побеседуешь с их новым любимчиком. Внешние врата — хорошее место для подобного разговора. Там ты будешь и с народом, и сможешь отступить, если дела пойдут плохо. Помня, власть Гуслера над толпой не следует отбрасывать такую возможность. Но не твоя жизнь ему нужна, а Юр. — О чем ты? Удивленно взглянул на старца государя Ратты. «Этому Зарни что-то очень нужно от нас», — задумчиво произнес Рашна. «Настолько нужно, что это даже пугает. После разгрома полуночной стражи я ожидал самых дерзких требований. Но Госляр не только не отверг переговоры, но и смиренно согласился на все наши условия». Без возражений принял время и место, согласил за и наставив сторонников в отдалении. Он даже согласился не брать гусли, с которыми никогда не расстается. — В самом деле, это ведь оружие его ворожбы кивнул Сандар. — Но хоть одно-то свое условие он выдвинул? — Да, — кивнул Рашна и оно смущает меня больше всего. Рука Аюра сама легла на кожаный чехол. В нем вместо прежнего берестенола он теперь носил бьярский поющий кораблик. — Видишь, я его взял. — Ты сказал, зар не хочет поведать о нем нечто важное. — Так он утверждает, Санцеликий, а на деле... — Зачем Зарни попросил принести бьярские гусли на переговоры? — Что особенного в твоих гуслях? — Я не знаю. — А вот слепой знает. — Откуда он вообще проведал о том, что у тебя, государь, есть эти гусли? — Так от лазутчика, — предположил Сандар. — От второго мертвого Аванакха. Вот вам и ответ, куда он подевался. Вернулся к Зарни. Той ужасной ночью, когда юр обнаружил, что остался без жезлоносца в полуночи, второго лазутчика так и не нашли, хотя потом обыскали весь дворец. Зато утром в государевой спальне обнаружились кровавые следы на полу. Видно было, как ухор бродил кругами вдоль стен. — Не сходится, — возразил Айур, — тогда бы мертвец и гусли унес. «И чистый упырь не дерзнул прикоснуться к священному дереву». «Или у околдованного Накха не было такого приказа», — добавил Рашна. «Глядите, гусляр приближается». Огромная, шумящая, словно море толпа, разливаясь волной, начала заполнять площадь перед внешними воротами верхнего города а на гребне волны плыла лодка. Самая настоящая лодка, вознесенная на руках слуг и почитателей гусляра. В лодке выседал Зарни. Спина прямая, лицо спокойное. Рыжие с сединой косы спускаются на плечи, руки на бедрах. Казалось, сам воздух расступается, пропуская его. — В самом деле, — не взял гусли хмыкнул рашно, — — Вот бы сейчас отдать приказ лучникам. — Они держат его на прицеле, — отозвался Сандар. — Все то время, пока он будет говорить с государем, с него глаз не спустят. Аюр провел рукой по лицу. На миг вспомнилось, как они бежали по мосткам в Белозоре, пытаясь опередить волну, а море вздыбливалось перед ними черной стеной и как сдаваясь остановился светоч мы не успеваем помолимся, нет еще ничего не кончено, ощущая прилив внутренних сил, подумала юр все как раз начинается пора спускаться приказал он садар ради первым выводи жезлоносцев помоги нам из сварха Громада красной скалы, увенчанная золотыми и лазурными крышами дворцов и храмов, нависала над городом. Она была словно напоминание о небесном саде, куда непременно попадут души праведных, исполнявших законы и свархи и его земного воплощения государя Аратты. «Узака полон препятствий путь души в небесный сад». И так же непросто достичь верхнего города по единственной дороге, знаменитому тоннелю смерти. Стрелы незримых лучников настигнут любого самовольно вступившего на этот путь. Под скалой против каменной стены раскинулась мощенная площадь, откуда лучами расходились все близлежащие улицы. На этой площади был поставлен легкий полотнянный шатер на жердях устроены так, чтобы со всех сторон было видно все, что происходит внутри. Настил внутри шатра был застелен коврами. Стража, городская и дворцовая, выстроилась двумя цепями, не позволяя горожанам подходить слишком близко. Толпа напирала, шумела, раздавались выкрики, пения. Весть, что зарни пытались убить Нагхи, Успела распространиться, и сторонников у него только явно прибавилось. Столица была переполнена беженцами. Они пребывали каждый день, доставляя вести, одна другой страшнее. Радха вышла из берегов и затопила окрестности дворы, сгоняя с насиженных мест целые деревни. Сама крепость на острове не пострадала, вода пока не добралась до нее. Но она переполнена людьми, а чем кормить их? И где взять лодки на всех? Ждать, пока вода схлынет? А если не схлынет? Что делать, если в закромах покажется дно? — Скорую у нас тоже будет, — говорили на каждом углу. — Радха затопит Нижний город, и Арии нас к себе на гору не пустят. Ариев ругали повсюду. Вспоминались всяческие их жестокости, настоящие, только что придуманные. Ходил упорный слух, будто в Бьярме избавились от всех ариев до единого, и потоп немедленно прекратился. Теперь все там живут в мире и благоденствии. Вот бы и тут поскорее. И ждали, замирая приказа от Зарни. Зарни было уже без памяти любим в Нижнем городе. Даже не как чародеи-провидицы, как новое спасительное воплощение Исвархи. Многие, не таясь, так и говорили. Жрецы в храмах Нижнего города снова начали запрещенные было проповеди о хварне Черного Солнца, о том, что Господь Исварха отвернулся от государя Аюра, как и от его отца. Перед оцеплением толпа неохотно остановилась и раздалась в сторону, пропуская носильщиков. Шестеро парней-бьяров вынесли на руках берестяную лодку, в которой восседал Зарни. Занесли ее под навес, помогли колдуну пересесть на подушки и, послушно его жесту, отошли прочь. Вскоре из ворот в каменной стене, ограждающей верхний город, показался отряд жезлоносцев полудня. Воины выстроились улицей и застыли, держа в руках топорики. Вслед за ними появилась группа вельмож, во главе которой шагали Аюр, Рашна и Сандар. При полном молчании толпы они втроем пересекли площадь, вошли под навес и уселись напротив Зарния. — Эй, слепой, перед тобой государь, — резко сказал Сандар. — Тебе подобает пастниц. «Я приветствую государя ариев склонил голову Зарни. «Но на колени не встану. Уж простите, коленей у меня нет». «Я принимаю приветствие этого человека», — кивнула Юр, «и желаю его выслушать». Первым снова заговорил Сандар. «Ты, Зарни, зьян, гусляр пророка-чародей». Ты мутил народ в землях Дривов и способствовал мятежникам в Бьярме. Ты повсюду распускаешь богопротивные слухи о Ариях и, возможно, причастен к убийствам в Белозоре, Майхоре и других местах. Ты пожелал встретиться с государем. Что ж он тебя слушает? Чем ты оправдаешься в своих преступлениях?» Зарни едва ли слушал его. А Юру пощудилось, что по лицу слепца скользнула легкая улыбка. «Ты не помнишь меня, Аюр?» — спросил он внезапно. «Ты так любил слушать мои песни. Ты и царственная матушка». «Что за обращение к государю?» — подскочил Сандар. «Или ты совсем дикарь? Тебе следует отрезать язык». «О да». «В лазурном дворце умеют резать», — язвительно отозвался слепец. «Все, что ты видишь перед собой, Айур сотворил со мной святейший Тулум. Он лично выжег мне глаза. Не поспоришь, сделал это очень умело». Сандар резко повернулся к Айуру. «Государь, только прикажи этот наглец...» «Погоди, Маханвир», — взволнованно оборвал его Айур, с неожиданной силой схватив Сандара за плечо. Помолчи пока. Ты хочешь сказать, Зарни Зьен, что ты был при дворе, и ты знал мою матушку? Зарни улыбнулся уголками рта. Да, Айур, царица была добра и прекрасна. Великим счастьем было петь для нее, смотреть на ее божественную красоту. И ты говоришь, что мой дядя Тулум лишил тебя глаз? — Увы, своими руками, Аюр, и ног тоже. — Такого не могло быть, — возразил Аюр, — дядя был жрецом, он не мог. — Тулум не смог. Он был одним из лучших целителей в Аратте. Мало кто справился бы с таким делом лучше него. Даже придворный палач не сравнился бы с ним в умениях. — И по делам тебе, пройдаха — не выдержал рашно. — Поистине жаль, что язык тебе тогда не отрезали. Надо было с него и начать. — Так это правда? — повернулся к нему Айур. — Но почему? За что с ним это сделали? Вспышка гнева старого судьи сразу же погасла. — О таком не говорят на улице. Поджав губы, начал он. — Отчего ж? Очень даже говорят и поют, причем именно на улице! — едко проговорил Зарни, отвернувшись от Аюра. Я вновь слышу знакомый голос. Он стал старческим, но его важный тон не слишком изменился. — Я помню тебя, Рашна. Ты тоже участвовал в том судилище, если его можно было так назвать, поскольку все было решено заранее. — Видишь ли, юр меня обвинили в заговоре против твоего отца, хотя никакого заговора не было. Я никогда не желал власти над Араттой. Моим единственным желанием была любовь. — Крашно. О чем он? — спросил Аюр хмурясь. — Какая любовь? — Не слушай его, государь! — проскрипел старик, держась за горло. — Не слушай лжеца! а может наоборот мальчику пора узнать правду подхватил зарни да я полюбил твою царственную мать она удостоила любовью меня вот моя единственная вина вот и все мое преступление да как ты смеешь поручить память матери государя грязный сурья зрился сандар государь я не могу это слушать «Этот человек уже трижды заслужил смерть!» Покрасневшая Юр растерянно молчал. «Вранье?» — проговорил он дрогнувшим голосом. «Моя мать любила отца?» «Нет, она любила меня», — мягко сказал Зарни. «Раш тебе только что подтвердил, что это правда». То же самое скажет множество других стариков, если на них как следует надавить. Все знали правду. Именно за это меня искалечили, а ее убили. — Что? — а юр покачнулся. — Мою мать убили? — Ее тайно казнили по приказу твоего отца. — А ты не знал. Зарни возвысил голос и теперь его было слышно по всей площади. Казалось, каждый человек затаил дыхание, чтобы не пропустить ни слова. «И вы еще спрашиваете, чем я оправдаюсь?» «Да, я хотел отомстить за увечья, за разлуку с любимой и за ее смерть. Вот это!» Зарни указал на свои культи. «Была их месть!» но все остальное уже моя месть я мстил государю а много лет да я вредил ему я смущал народ мы сурьи вечно помним и добро и зло однако я не безумец взгляд белых глаз остановился на юре и тому стало жутко как будто слепец мог увидеть его сокровенные мысли ты понимаешь почему я здесь а Когда гибнет мир, человеческие распри должны быть оставлены. Боги разгневались на Аратту, они словно хотят погубить её. От страшных паводков страдают все — и Арьи, и Бьяры, и Сурьи. Ты слышал о том, что с юга наступает новое море? А Юр кивнул, забыв, что гусляр его не видит. Что мы, наша любовь и наша месть, перед вечным морем, которое грозит поглотить всех, мы должны сделать все, на что способны, чтобы остановить потоп. Но что мы можем сделать, вырвалась Ваюра? О, многое! Сперва я хотел предложить Тулуму объединиться. Хоть я и не арий, никто в мире... Не знает больше меня о священных гимнах, накшатрах и золотых кораблях. — Дядя погиб, — глухим голосом сказала Айур. — А ты снова лжешь, гусляр, — вмешался Сандар. — Лжешь от первого до последнего слова. — Можете не верить мне и сдохнуть, — равнодушно ответил Зарни. — Причем очень скоро. — Разлив идет сюда. Через несколько дней ратха начнет подниматься. А можете поверить, и мы все сумеем выжить. — О чем ты? — спросил Айур. — О том, что брякнуло у тебя на бедре, когда ты садился. Я говорю о гуслях и свархе. Ты держишь в руках спасения ты Откуда ты о них знаешь? — спросил Рашна. — «Я сведущ в древних песнопениях. Аюр, ты обладаешь великим сокровищем. Не знаю, где ты обрел гусли и свархи. Прежде во дворце их не было, но поистине сама судьба послала их в твои руки. Это великое и благое орудие. Игра на них целительна для мира». Она способна успокоить возмущение, вот и исцелить раны земли. Дай мне их, Аюр! — Что? — государь невольно отшатнулся. «Тебе — Тебе? Само предложение отдать кому-то гусли едва не вышибло из него дух. Его бросило в жар, руки сами сомкнулись на чехле. — О, не опасайся! — воскликнул зарня услышав и по-своему истолковав взбивчивое дыхание юноши. Тебе нечего бояться, я не обращу их силу во зло. Помни, я ведь не арий. Волшебное орудие бесполезно в моих ничтожных руках. А Юра глубоко вздохнул, стараясь вернуть спокойствие. — Допустим. — Тогда зачем они тебе? — Я научу тебе одной песни, сыграю ее, а потом ты ее повторишь. Это очень древняя песня. Она старше ясной веды, вернее, с нее и следовало бы начать священную книгу. И зачем нам эта песня? Она остановит потоп. А Юр молчал. В нем боролись огромные недоверие и вспыхнувшая надежда. Так вот зачем из Исварха послал ему эти гусли? Но то, что спасительная песня знает именно Зарни, если он, конечно, не лжет, — это какая-то очень жестокая усмешка небес. — Тут должны быть три золотые струны, — сказал он наконец, — а у меня всего одна. У тебя есть еще две. — Одной хватит. Три струны могут создать новый мир. Одной хватит, чтобы исцелить этот. — Что же это за песня? — Дай гусли, я покажу. — Не хочешь говорить? — прищурился Аюр. — А если я прикажу тебя пытать? — Вот ты весь в отца. Узнаю сына Ордвана. Аюр сжал кулаки. Нельзя гневаться, не время. — Разве мой облик еще не убедил тебя, что пытать меня бесполезно? — с насмешкой продолжал Зарни. Я могу умереть по своему желанию в любой миг. Это не так сложно, приказать сердцу остановиться. Спроси своих накхов. Тогда я не дам тебе золотой кораблик. Тебе решать, Аюр. Ты можешь спасти Аратту, а можешь погубить ее своими руками, если не примешь средства, которые я тебе предлагаю. Я научу тебя песни, ты сыграешь. «Если ничего не произойдет, можешь меня убить. Все равно это будет уже неважно. Вы тоже погибнете через несколько дней, когда придут волны гибели. Как и столица, а за ней вся Ратта. А если нет, мы спасем этот мир. Мы с тобой». «Тебя следует убить в любом случае, хитрый лжец!» — не выдержал Сандар. «Государь, это ловушка!» «Убивайте!» — спокойно сказал Зарни. — И приготовьтесь смотреть, как тысячи людей, веривших государю, в отчаянии карабкаются на стены, сталкивают друг друга в волны и тонут. А Юр хмуро молчал, глядя на чехол с гуслями. — Государь! — рашно поднял руку, призывая к вниманию. — Нам следует обсудить предложение чародея Зарни. — ы уж простите не могу встать и удалиться в сторонку смиренно сказал зарни крикнуть моих слуг чтобы унесли меня мы сами уйдем сказала юр стряхивая цепенение. «Рашна, сандар следуйте за мной втроем они отошли от навеса к воротам поверить не могу пробормотала юр этот слепец и моя мать немысла «Он не всегда был слепцом», — проворчал Рашна. «Ох и хитер же этот Зарни!» «Рашна, ты должен рассказать мне все. Право же, государь, сейчас не время». «Не верь гусляру, Сенцеликий!» — воскликнул глава Жезлоносцев. «Не соглашайся на его предложение, это лишь уловка, чтобы выманить твои гусы». «Согласен, это ловушка!» — подтвердил Рашна. — Я-то гадал, зачем он предложил переговоры. — Ему нужны твои гусли. Да так сильно, что он готов рискнуть жизнью, чтобы заполучить их. — Неужели эти гусли настолько могущественны? — недоверчиво произнес Айур. — Но даже если это так, Зарни не соврал, они в самом деле для него бесполезны. Дядя Тулум говорил, что лишь арей царской крови может своей хварной оживить волшебное оружие. И, вероятно, гусли тоже. Азарни, насколько я помню, Сурья. Рашно пожал плечами. — Он что-то задумал, это ясно. Но что толк угадать? — Вопрос в том, как поступишь ты. — А что бы ты посоветовал? — Дай ему гусли, Санцеликий. — проговорил судья. — Пусть он научит тебя этой песне. — Погоди, не бушуй, Маханвир, Сандар, дай договорить. — А если он захочет повредить гусли? — гневно предположил Арий. — Их невозможно повредить, — ответила Аюр. — А если слепец захочет зачаровать нас? — Непременно захочет. — А если научит государя нецелительной песне какому-нибудь зловредному заклинанию? «Это все неважно», — отмахнулся Рашна. «Зарни не знает никакого заклинания. Но он объявил, что прибыл сюда, чтобы заключить мир и спасти землю. Весь город это слышал. Так пусть все увидят великодушие государя. Мы отдадим ему гусли, чтобы он попытался спасти державу» а когда он попытается их похитить а он разумеется попытается мы законно убьем его как убьем хищно прищурился сандар сразу перестав злиться Ты говорил лучники держат его на прицеле разумеется я велел им заткнуть уши чтобы гусляр не зачаровал их вот только не придумал что делать если он зачарует меня отдаем приказ заранее Как только Зарни попытается сбежать с гуслями, пусть стреляют. — А если не попытается? — с сомнением спросила Айор. Рашно усмехнулся. — и полагаешь, он в самом деле явился сюда спасать Аратту? — Он, который столько лет делал все, чтобы она погибла? — ну потоп... — Какое дело Зарни до потопа? Вот если бы он мог вызвать воду, он бы это непременно сделал. Я полагаю, гусли в самом деле могущественны, и Зарни хочет попросту выбить опасное оружие из твоих рук. А Юр нахмурился. То, что Зарни сказал о необходимости вместе выступить против беды, показалось ему весьма убедительным. А вдруг он в другом самом деле знает песню, которая останавливает потоп. Ты слишком доверчив. Вспомнились ему слова Тулума. Государь не имеет права быть таким доверчивым, а это, кажется, говорил Светоч. Что ж, я не буду доверчивым, если это порог для государя, решила Юра. Хорошо, сказал он. Рашно, я дам ему гусли. А ты, Сандар, — Отдай приказ лучникам. Зарний провел дрожащей рукой по гладкому дереву. Пробежал пальцами по струнам. Золотая струна сверкнула вспышкой солнца среди облачного неба. Айур напряженно глядел на гусляра, не сводя взгляда с его рук. Неужели зарни не попытается сейчас зачаровать их всех? Если да, поддастся ли чарам он, царевич, сын бога? Да, вся столица затаила дыхание, ожидая песни. Но это пока не волшебство, это лишь его предчувствие. Сердце Аюра стучало так громко, что он не услышал, когда заиграл слепец и воздух наполнился серебристым шепотом струн. — Вот мои дрова, о ремень, ой, сварха! — очень тихо запел Зарни. — Я возношу тебе хвалу в своем сердце. — Так просто! — удивился Аюр. — Кто, родившись сам, первой мыслью породил мир? — Ты, ой, сварха! — Кто своей грядущей яростью мир уничтожит? — Ты, ой, сварха! «Я, кажется, знаю этот гимн», — подумала Аюр. «Или его песня похожа на все гимны разом. В любом случае это благочестивое пение». Надежда вновь ожила в его душе. Неужели Зарни не солгал? Где-то в вышине послышался глухой рокот. а Аюр поднял взгляд и увидел, что небо над столицей быстро затягивают тучи. Благоговейный страх охватил юного государя, заставив кожу покрыться мурашками. Господь Исварха откликался на пение гусляра. «Что же будет, когда священные строки будет петь он, Аюр, его земной сын?» «Пой, Зарни, я запомню твою песню с одного раза». И слепец пел всё громче, заполняя пространство глубоким звучным голосом. Кто раскачал землю и зажег огненные горы? Ты, ой, сварха! Кто своей волей обрушит небо? Ты, ой, сварха! Слава тебе, разрушителю мира! В небе вновь загрохотало громче и ближе. Уже не только юр но и многие другие с тревогой глядели вверх, где бурлили и клубились темные облака. Погасли золотые крыши верхнего города, площадь окутала глубокая тень. «Разрушителю!» — напрягся юр осмыслив последние пропетые слова. «Да как же разрушителю, если и сварха создатель миров? Что он такое поет?» В тот же миг давний, непонятный и тревожный сон вдруг ярко встал у него перед глазами. Он стоит в летящей по небу лодке. Под ним, то появляясь, то исчезая в разрывах облаков, проплывает земля. Далекие зеленые леса, блестящие полосы рек, гладь озёр, И какой-то колоссальный шум всё ближе, все громче. Азарни пел». «Кто убил змея? Кто освободил воды? Кто пустил их струиться вольно? Кто отпустил реки, словно коней, на волю? Ты, ой, сварха, ты разрушитель мира!» «Остановись!» — закричал вдруг Аюр, словно очнувшись от сна. «Не смей петь! Замолчи!» Пение Зарни доносилось, будто издалека пробиваясь сквозь грохот налетающей бури. Сырой ветер хлестнул по лицу Аюра. Холодные капли дождя застучали по кровле шатра коврам земле. Полотняный полог задрожал и прогнулся под ударом ветра. Рыжие с проседью волосы Зарни взметнулись в воздух, но он даже не пошевелился, продолжая свою торжественную песнь. «Кто одной стрелой расколол третье небо, ты, ой, сварха! Пусть воды, что наверху, изливаются вниз, да, ой, сварха! Слава тебе, ой, сварха, уничтожающий мир!» «Это никакой не гимн», — понял Аюр, «он проклинает!» Юноша вскочил на ноги, метнулся к гусляру и попытался выхватить у него из рук гусли. Однако у него ничего не вышло. Калека держал гусли с железной хваткой. Он не то что не выпустил их, но даже не перестал играть. Тогда Аюр, сжав зубы одним резким движением, оборвал все три струны. Боль пронзила его пальцы. Звон струн оборвался нестройным созвучием. Только тогда Зар не перестал петь. — Я в самом деле не арий царского рода, — тихо сказал он, придвинувшись к Аюру. — Я могу лишь вызывать видение. Я не могу разрушать миры, а вот ты, сын солнца, ты можешь. Аюр едва услышал гусляра. Его мутило так, словно в нем самом нечто лопнуло, разорвалось надвое. Забыв о гуслях, он упал на ковры и скорчился, хватая воздух. Мир вокруг исчез. А Юр снова стоял на летающей лодке, глядя на горный хребет, увенчанный снежными шапками. С крутых склонов хребта в долину низвергались тысячи водопадов больших и малых. Радуги дрожали над водами, целая страна радуг. И сам хребет дрожал изнутри от невыносимого напряжения, словно перетянутая струна. «Стреляй — Стреляй! — резко сказал кто-то невидимый прямо ему в уши. А Юра опустил взгляд и обнаружил у себя в руках огромный золотой лук. Стрела, словно солнечный луч, пламенела на тетиве. — Ну, вот и конец. — раздался рядом отчетливый голос зарни Перетянутая струна лопнула. На какой-то миг Аюра ощутил невероятное облегчение. А потом горный хребет зашевелился. Снежные вершины задрожали, ледники поползли, словно настоящие реки. Все радуги пришли в движение, сливаясь в одну длинную единую радугу. Она плясала, дрожа над Исполинским водопадом, возникшим на месте рухнувших гор. Едва можно было разглядеть его края. Казалось, океан низвергается с края земли в звездную пропасть. — Да стреляй же! — вновь раздался нетерпеливый мрачный голос. Голос был женский. А вернее девчоночей он показался Аюру знакомым. Держа лук наготове, Аюр повернулся в сторону голоса и увидел в грозовых облаках крылатый силуэт. — Не дай ему допеть до конца! — Конец, проклятая Ратте! — послышался торжествующий голос зарни за из клубящейся тьмы. — Пусть воды смоют ее очистят место для... Аюр вскинул лук и выстрелил на голос. Речь гусляра оборвалась болезненным вскриком. Видение огромного водопада пропало мгновенно, как сонный морок, тьма развеялась. А Юр снова стоял под навесом, по которому стучал весенний ливень. В руках у него был незнакомый золотой лук. Зарни лежал на спине с искаженным от боли лесом, пытаясь правой рукой вырвать засевшую в левом запястье полыхающую огнем стрелу. Мгновенья не было слышно ничего, кроме шума дождя. «Арьи! Убили святого Зарни!» — раздался вопль Не успел отзвучать крик, как толпа взорвалась ревом. Еще миг, и она смела оцепление, словно сорвавшийся с горы камнепад. «Лучники!» — проревел Сандар. Воздух наполнился мельканием стрел. Арьи стреляли быстро, спокойно, метко. Со всех сторон понеслись крики раненых. Кто-то выл, кто-то пытался уползти. «Государь, уходим к воротам!» Кто-то подхватил Аюра под руку, потянул за собой. «Нет, гусли!» Аюр вырвался, подскочил к стонущему зарни и попытался выхватить гусли из его рук. Но пальцы лишь скользнули по гладкому залитому кровью дереву. Огненная стрела пронзила руку Зарни насквозь, пригвоздив ее к бьерскому кораблику. Потом вдруг толпа оказалась со всех сторон. Никогда еще Юр не видел своих подданных так близко. Перекошенные лица, вытаращенные глаза, скаленные орущие рты. Государь избили с ног, кто-то схватил его за волосы. Но тут же вокруг засверкали бронзовые клинки полуденной стражи, а Юра подхватили на руки, затащили в тоннель смерти и ворота верхнего города захлопнулись.